Глава тридцать шестая. Сеть элитных гостиниц Империал считалась одной из старейших и авторитетнейших в стране. Это сплошь шесть звездочные отели, расположенные в исторических центрах крупнейших городов планеты. Все комплексы оборудованы королевскими апартаментами, которые можно сравнить с президентским люксом в моей прежней реальности. Поэтому я ожидал увидеть некое здание. смахивающее на архитектурный памятник столетней давности. Но нет. Империал во Владике оказался ультрасовременным многоэтажным зданием с подземной парковкой, собственной благоустроенной территорией и охраной, крытыми бассейнами, дадзё, конференц-залами, театром, кинотеатром, дорогущим рестораном, всего и не перечислишь. Главной же особенностью отеля были верхние этажи, полностью переоборудованные под те самые королевские апартаменты. А это значило, что лидер клана или приглашенный зарубежный правитель могли въехать в кластер из соединенных между собой номеров со всей толпой сопровождающих, то есть со свитой. Апартаменты были трехэтажными с дополнительной террасой на крыше. Иными словами. Мы получили в свое распоряжение многоуровневый пентхаус, из окон которого открывался вид как на Золотой Рог, так и на Амурский залив. Террасу оборудовали таким образом, чтобы адаптировать под местные погодные условия. Там располагалась надстройка в виде одноэтажного дома с теплыми полами, плоской крышей и панорамными окнами на две стороны, раздвижные стеклянные секции, миниатюрный открытый бассейн. Драгущие бонсаи в катках, влагостойкая плетенная мебель и маркизы на случай, если кому-то захочется посидеть на улице в дождливую погоду. Я, правда, не представляю психа, распевающего чай с приходом тайфуна, но мало ли. Домик на крыше заняла герцогиня. Охранники, слуги и сопровождающие разместились внизу на трех уровнях пентхауса. И если служанки, повар и рядовые охранники жили по четыре человека в комнате, то мне досталось отдельное помещение, хотя и с общим санузлом. Всего в пентхаусе было шесть санузлов, по два на этаж, плюс персональный туалет и ванная комната для Вороновой. Помимо спален люкс включал комнату для совещаний, просторный холл, общую и приватную гостиную, две столовых для слуг и аристократов. кухню для личного повара, ведь персона княжеских кровей никому не доверяют, библиотеку, кабинет для секретаря, тренажерный зал, финскую сауну, хамам, мини кинотеатр, бильярдную, кальянную и даже специальную комнату для упражнений с холодником. И это, насколько я понял, самый скромный из имеющихся в империале пентхаусов. Его выделили герцогине по причине того, что она не является лидером клана. На крышу можно было подняться через отдельный люк, связанный с лестничными пролетами, пронзающими весь кластер. Также существовал индивидуальный выход для герцогини, через который в ее домик проникали слуги и сопровождающие. От круглосуточного дворецкого, предоставляемого гостиницей, вороного отказалось. Звукоизоляция была настолько серьезной, что мы вообще не слышали звуков из смежных пентхаусов. А ведь мы, как выяснили, граничились делегациями орлов и рысей. У меня не было времени на полноценный осмотр спальни. Обычная комната, но с отпечатком доминирующей в отеле роскоши. Добротная мебель из дорогих сортов древесины, широкое окно, за которым ярилась стихия, тщательно продуманные элементы декора. Смокинг я с собой взял». На этом настаивала Джан, собаку съевшая на подобных мероприятиях. Вот только в дороге одежда помялась и ее забрала горничная. Пока я раскладывал вещи, все было отглажено и приведено в надлежащий вид. Переодевшись, я оценил себя в зеркало. Все тот же малолетка, но подросший и слегка раздавшийся в плечах. Самую малость. Человек моей профессии не должен слишком сильно выделяться из толпы. Из артефактов у меня с собой была мысликарта в виде наручных часов, ну и коммуникатор, куда ж без него. Обруч ментальной защиты я не брал, опять же, чтобы не выделяться. Рассчитываю на возросшее мастерство в сфере построения блоков. Все эти месяцы я упражнялся с Николаем Филипповичем, тратя на менталистику минимум полтора часа в день. Надеюсь, этого хватит. Все же основной целью потенциальных убийц является герцогиня. Покинув комнату, я спустился на один этаж, прошел по длинному коридору, миновал арку, гостиную и бильярдную, а затем оказался в зале, где Наталья Андреевна собирала ключевых гостей на совещание. У нас было примерно полчаса, чтобы согласовать план на вечер. Компания состояла из Ника Сосабурова, Седовласова консультанта Емельяна Анзорова, начальника службы безопасности Вороновых Луки Сваннитзе. двух вассалов, подчиняющихся непосредственно Наталье Андреевне, девушке-аналитика, родового телепата и личного секретаря с кожаной папочкой. Программа следующая, сказала герцогиня, бросив мимолетный взгляд на секретаря, мужчину в очках лет пятидесяти. Через полчаса начнется званый ужин, организованный старками для неформального общения гостей. Нам нужно всех поприветствовать. засвидетельствовать свое почтение, немного потрепаться на общие темы и все. «В чем смысл?» — поинтересовался я. Некоторые присутствующие наградили меня высокомерными и слегка раздраженными взглядами. «Если кто-то из лидеров захочет пообщаться в кулуарах не для протокола, он сможет это сделать», — объяснил Анзоров. «Практика показывает, что захотят, особенно с нами. Чем мы так выделяемся?» «Я реально не понимал». «Отсутствием лидера», — вздохнула герцогиня. «Я наделена полномочиями, но некоторые решат, что в определенных вопросах можно будет продавить свою линию». «Что с аналитикой?» — поинтересовался консультант. Кетти Кучава ответила с молчаливого одобрения герцогини. «Нас будут склонять к разрыву дипломатических отношений с халифатом». Это усилит позиции переговорщиков на саммите, но ослабит южные границы и принесет чудовищные убытки Эфи. Кого это волнует? Хмыкнул Анзоров. Убытки понесем мы, границы тоже наши. Начнутся конфликты в Черноморской акватории, тоже нам расхлебывать. А в плюсе останутся старки, Чингисы и Валконские. Я не знал, кто такие Чингисы. но подозревал, что они относятся к числу старейших родов Казани и усиленно укрепляются, чтобы отжать кусок империи для своего непризнанного клана. В конечном итоге править домом Тигра будут либо Чингисы, либо Старки, но гораздо выше вероятность поголовного уничтожения и тех и других. Что касается Валконских, то фамилия говорящая. На протяжении последнего столетия. Это бессменные лидеры дома Волка и властители Никополя. По-моему, ты забыл про долгоруковых, заметила Наталья Андреевна. Именно Москва больше всех ратует за новый альянс. Хочу отметить, вмешалась девушка-аналитик, что на нашей стороне может выступить дом Рыси. Сапеги активно торгуют с Западной Европой и Наско. В дрязге на южных и юго-восточных границах влезать не хотят. Расклад понятен. Кивнула герцогиня. Примерно такое я и ожидала услышать. Советую избегать встречи с князем Долгоруковым, заявил консультант. Он относится к правящему дому и, наверняка, попробует давить, оппелируя к нашим соглашениям. Позиция Трубецких предельно ясна: подписывать то, что придется, игнорировать любые попытки вбить клин между нами и халифатом. Линия долгосрочная. С сомнением протянула герцогиня. Главное продержаться до турнира, отрезал Анзоров. Если удача будет на нашей стороне, через два года долгоруковы перестанут определять внешнюю политику. Если, с горечью произнесла герцогиня. Я вдруг понял, что в победу Моро почти никто не верит. Однажды бессмертная рассказала мне, что в начале шестидесятых развернулась нехилая кампания по отмене ограничений для участия в Великом турнире. Идею тогда продавливали Трубецкие и Орловы. Если бы удалось достичь консенсуса, мастер Марген смог бы вновь выйти на арену, а он уже приносил победу своему клану в прошлом. Кажется, это было в 1901. -м. «Итак, с повесткой все ясно», — подытожила герцогиня. «Я беру на себя тех, кто попытается что-то продавить. Компанию у меня составит господин Анзоров. Также я хочу, чтобы меня всюду сопровождал барон Иванов». Мне остается лишь коротко кивнуть. «За вами, господин Сабуров, вопросы общей безопасности», — продолжила Наталья Андреевна и перевела взгляд на Сванидзе. Лука, ты со своими лучшими людьми затеряешься в банкетном зале. Старайся не упускать нас из виду. Будет сделано, ответил эсбежник. И помните, званый ужин состоится здесь, в империале, добавила герцогиня, обводя взглядом свиту. Вы имеете полное право меня охранять и следовать в любую часть комплекса, равно как и наши дрожащие конкуренты. Пауза. Когда вернёмся, постарайтесь выспаться, попросила Воронова. Завтра вставать рано. У нас официальное открытие саммита в Приморье. Полное расписание мероприятий висит в гостиной второго яруса. Советую изучить. У меня есть несколько копий, ваше светлость, сообщил секретарь. Оставьте на всех этажах, попросила Воронова. В гостиной, библиотеке, холле. Как вам угодно. Секретарь поклонился. «Собираемся», — отдала приказ герцогине, и первой поднялась с кресла, давая понять, что совещание завершено. «Вы знаете, что делать?» Свита ясновидящая работала как четко отлаженный механизм. Пока мы обсуждали саммит, технари со своими детекторами прошлись по пентхаусу, залезли в каждую щель, убедились в отсутствии жучков и вредоносных артефактов. Второй гиснавидец из аналитического отдела, замкнутый худощавый паренек, похожий на вампира, проверил вещи на личную историю, заглянул в прошлое и отчитался через телепато о том, что в апартаментах никаких ловушек не заложено. Как по мне, с герцогиней поехали одаренные рангом не ниже третьего. Все они могли считывать информацию из предметов и просматривать картинки чутле негодовой давности. Пентхаус был связан со стальной частью гостиницы Тамбуром, защищенным каббалистической дверью. Уже знакомые мне плашки настраивались персонально, и этим вопросом тоже занимались наши спецы. Персонал Империала мог подняться в люкс исключительно по согласованию с секретарем Вороновой. Кроме того, в Тамбуре имелись лифты, тоже с хитрыми настройками. которые курсировали между нашими владениями и десятым этажом, где располагалась общая зона отдыха. Кабины были настолько вместительные, что в них можно было перевезти даже пару-тройку мехов. И да, каждый сантиметр выделенного нам пространства был отделан с истинно японским перфекционизмом. Почему японским? Именно с островов, как я слышал, владельцы империала выписали своих подрядчиков. Первыми вниз спустились люди Барского. Когда телепат получил сигнал о том, что все чисто, в кабины погрузились остальные. Я ехал с Вороновой, Анзоровым, Сванидзе, Кэти и тройкой угрюмых телохранителей в темных очках и строгих костюмах. Абсолютно все в нашей компании были вооружены короткими клинками, даже сама герцогиня. Тут вообще никого не смущает, что все гости с мечами и ножами. Поинтересовался я у герцогини в полголоса, вызвав улыбку консультанта. Посторонних сейчас в империале нет, заверила Наталья Андреевна. Только люди, входящие в состав клановых делегаций. Как ты понимаешь, никто не дернется, ибо результатом может стать война домов. Двери лифта раздвинулись, и я погрузился в суету вечера. Мы вышли в обширное пространство с высокими потолками, пафосными колоннами и окнами, больше напоминающими о стеклении оранжерее. Впрочем, о растений в этом зале хватало. В нишах стояли катки с миниатюрными деревьями, античные статуи и непонятные арт-объекты, смысл которых от меня ускользал. С потолка свешивались многоступенчатые люстры. А еще тут были лифты, связывающие зону отдыха с другими пентхаусами. Насколько я понял, ниже располагались номера богачей попроще, не претендующих на мировое господство, но сейчас они пустовали. Империал был полностью выкуплен старками, которые и организовали мероприятие. Столько богатых и влиятельных людей в одном месте я еще не встречал. Даже зимний бал, ежегодно устраиваемый Трубецкими, не мог похвастаться столь солидным представительством. Вокруг неспешно диффилировали дамы в изысканных вечерних туалетах, мужчины в смокингах и офицерских мундирах, телохранители и эсбешники, доверенные вассалы, участвующие в переговорах на правах консультантов. Мелькали не только славянские, но и азиатские лица. Японцы, китайцы, татары. Дамы, казалось, решили перещеголять друг друга высотой и сложностью причесок, дороговизной колье и прочих украшений, откровенностью нарядов и стройностью фигур. Мероприятие было задумано в виде фуршета. Я заметил среди колонн множество столиков с закусками, а среди гостей курсировали слуги принимающего рода с подносами, уставленными бокалами и фужерами. Герцогиня уверенно двинулась в гущу событий. Я направился следом.